Друзья переглянулись. Фан Визин взглянул на Пасека, тот на Державина, оба на Новикова. Тот сверкнул черными большими глазами, медленно поднялся со стула и обратился к Ломоносову. Да что, сударь! Принцайте нас! Судите! Но наши солдатства, измайловцы, решили сегодня, это по секрету, Не слушаться выдумки галштинцев. Не идти в поход на Данию. А при том же лютеранство хотят ввести. Кирку во дворце в Инбауме строят. И наши преображенцы за вами. Выбрали меня, товарищи, артельщиком на этот самый бестолковый поход. А только вряд ли быть затеянной войне? Это еще почему? Порешило капральство... Как только выйдем на Ямскую за Калинкин мост, станем и спросим, куда и зачем нас ведут? Да! Зачем мы покидаем нашу матушку, государыню Надежду, Катерину Алексеевну? Да! кое мы все рады служить по гроб! Еще каноник Мингден слышно предсказал в детстве Катерине Алексеевне, что на ее голове будут три короны! Московская, Казанская и Астраханская. Ура! Наша радость! Виват! Виват! Ну, словом, не идем в Данию. Не идем за Галштинцев и Баста. Но э, позвольте, господа, вас зато вечай не пожалуют, если узнают сей план и откроют. Не попадемся. Я первый не в жизнь! Но поручиться трудно. Напрасные безвременные жертвы, да еще и с примесью лучших, как я вижу, сил и умов. Нет, Михаил Васильевич, извините, лучших или худших умов. Человек от природы получил право на равенство со всеми и на свободу. Равенство убито собственностью. Свобода слепыми законами невежественных обществ. Бог, материя и мир одно и то же. Те-те-те-те... Знакомые хитросплетения. Все это не новость. Да вы, молодой человек, как я вижу, Розен Иллюминат, Измайловскому рядовому это, простите, хотя бы и не подобало. Да здравствует великий Адам Вестгауп, Вельнер и Сен-Жермен!